Истинно спартанская трапеза. Это поймут и по достоинству оценят приглашенные на ужин высокие особы. Но зачем же печатать такое в газете для многих читателей, которые и колбаса собачья радость лакомства. Во всем этом позрелом размышлении я осмотрел не заботу о престиже власти, а нечто прямо противоположное. Очевидно, Семён Александрович Обер-полицмейстер воспретили газетам свободно писать о случившемся. Вот редакторы и исхитряются, всяк на свой лад подогреть возмущение толпы. Расстроенный, я отложил газеты и стал смотреть в окно. Это на первый взгляд бесполезное занятие отлично успокаивает растревоженные нервы, особенно ясным майским вечером, когда тени так мягкие и золотистые, деревья еще не обвыклись со своей вновь обретённой листвой, а небо спокойно и безмятежно. Довольно долго я пребывал в тихом, бессмысленном созерцании, а когда силуэты домов совсем размылись, стертые сумерками, и зажглись фонари, затрезвонил телефонный аппарат. Слушайте внимательно и не перебивайте. Услышал я голос Вандорина. Вы знаете Воробьёвы горы? Да, это совсем недалеко от. Там есть декоративный парк. Мы с вами видели его из лодки, помните? Помните висячий мост на канатах над оврагом? Я еще сказал, что видел почти такой же в Гималаях. Да, помню. Ну к чему вы мне все это? Будьте там завтра утром в 6. Принесите камень и шкатулку. Зачем? Что случи- Да, и вот еще что. Бесцеремонно перебил меня он. Не удивляйтесь, я буду нарежён монахом. Скорее всего, я опоздаю, но вы, Зюкин, приходите вовремя. Все поняли? Да, то есть нет, я ровным счетом ничего. Раздался сигнал от отбоя. И я в крайнем негодовании кинул трубку. Да как он смеет так со мной обходиться? Ничего не объяснил, ни о чем не рассказал. Как прошло его объяснение с Сомовым, где Фондорин сейчас, почему не возвращается сюда? И главное, зачем я должен вести в такое странное место сокровище короны? Я вдруг вспомнил странное выражение, с которым он смотрел на меня при расставании. Что он хотел поведать мне на прощание, но так и не решился. Он сказал: Отныне наши дороги расходятся. Что если наши пути разошлись не только в прямом, но и в фигуральном смысле? Господи, и посоветоваться-то не с кем. Я сидел, смотрел на молчащий телефонный аппарат и напряженно размышлял. Корнович исключено. Лосовский? его надо полагать уже отстранили от должности, да если бы и не отстранили. Эндлунг Он, конечно, славный малый, но в таком головоломном деле проку от него не будет. Эмилия. Вот кто мог бы мне помочь. Нужно протелефонировать в Эрмитаж, стал соображать я, и измененным голосом, хорошо бы женским, подозвать мадмозель Деклик. В эту самую минуту аппарат вдруг очнулся и отчаянно зазвонил. Ну слава богу, значит, Пандорин все же не такой невежа, как я вообразил. Нас просто разъединили. Я нарочно заговорил первым, чтобы он повсегдашней своей манере не успел ошеломить меня каким-нибудь новым фокусом. Прежде чем я выполню то, что вы требуете, извольте объяснить, скороговоркой произнес я: "Что с сомовым и потом зачем наряжаться именно монахом? Неужели не нашлось другого маскарада, это кощунство?" "Мон Dieu, что вы такое говорите, это нас?" услышал я голос мадмозели и поперхнулся, но лишь на мгновение. Это было просто замечательно, что она протелефонировала мне сама кому вы обращались? спросила Эмилия, переходя на французский. К Вандорину, пробормотал я. Какой монах? Причем здесь Сомов? Я как раз звоню из его, то есть бывшей вашей комнаты. Сумов куда-то запропастился. Никто не знает, где он, но это неважно. Кар убит. Да-да, я знаю. Знаете, откуда? В ее голосе прозвучало удивление. Здесь все великие князья и полковник Корнович. Он уже несколько часов допрашивает Фрейби. бедняжка полковник совсем потерял голову. На мой приезд внимания почти не обратил. Сказал только: «После расскажете, это сейчас неважно". Я ему толкую про лорда Бенвилла, а он не верит. Говорит, что у меня от потрясения психическое расстройство, представляете? Он вообразил, будто Фрейби есть доктор Линд. Я хочу спросить у вас с сырастам совета. Может быть, мне предпринять еще одну попытку?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 Надеюсь, я не слишком дерзко выразился. Господи, Атанас, иногда вы со своей церемонностью бываете просто несносны, воскликнула она. Неужели вы мне так никогда и не скажете слов, которых я жду? Просто и ясно, без огивок и увиливаний. Я сразу догадался, какие слова она имеет в виду, и во рту у меня пересохло. Я не вполне вас понимаю, забормотал я, ипотированный ее смелостью. Я, кажется, и так уже сказал гораздо более, чем можно было бы с честь допустимым, учитывая, опять замямлил. Перебила меня мадмоазель. Ладно, черт с вами. Я вытрясу из вас признание при встрече. А пока излагайте вашу идею, только скорее. Сюда в любую минуту могут войти. И я рассказал ей о странном требовании Фондорина. Эмилия слушала молча.